Глава шестнадцатая. Подвязами. Весна была и в сердцах людей, и в деревьях, их высоких товарищах. Тревоги, усилия выбиться к свету за счет других — все как будто утратило значение. Весна взяла в плен все и вся. Это она заставляла стариков оборачиваться на молоденьких женщин и смотреть им вслед — Это она заставляла молодых мужчин и женщин, идущих рядом касаться друг друга, а каждую птицу на ветке наигрывать свою мелодию. Солнечный свет, изливаясь с небес, расцвечивал светлыми пятнышками трепещущие листья, зажигал щеки мальчиков-коллег, гулявших, прихрамывая по Кенсингтонскому саду, и их бледные лица, лица юных горожан, пылали необычным румянцем. Наброток под вязами, этими неподатливыми деревьями, сидели бок о бок и грелись на солнышке генералы и няньки, священники и безработные. А над головой у них, раскачиваясь под весенним ветерком, шелестели и чуть поскрипывали ветви, вели свои нескончаемые беседы, мудрые, бессловесные разговоры деревьев о людских делах. Приятно было внимать шелесту бесчисленных листьев и смотреть на них. Все они были разной формы, и трепыхание на ветру каждого отдельного листка было неповторимо и в то же время покорно единой душе дерева. Тайми с Мартином тоже сидели здесь на скамье под самым большим вязом. От непринужденности и достоинства, отличавших их два часа назад, когда они отправлялись с противоположного конца Бродвог в свою экспедицию, Не осталось и следа. Мартин говорил, увидела первую каплю крови из кисла. Ты такая же, как и остальные. Неправда. Это просто мерзко с твоей стороны говорить так. А вот и правда. Эстетизма прекрасных намерений у тебя и твоей родни хоть отбавляй. Но ни у кого не на йоту способности делать настоящее дело. Не смей оскорблять моих родственников, они подобреют тебя. О, они весьма добросердечны и отлично видят, в чем зло. Не это тормозит их активность, но твой папочка — типичный чиновник. Он так твердо знает, чего ему не следует делать, что вообще ничего не делает, в точности как Хиллери. Тот уж очень совестлив и глубоко сознает, что именно он должен делать, и поэтому тоже ничего не делает. Сегодня ты отправилась к этой женщине, чтобы помочь ей, заранее решив, как все будет. Но стоило тебе увидеть, что дело обстоит иначе, чем ты воображала, и ты уже на попятной. Нельзя верить ни одному их слову. Вот что мне противно. Я думала, Хьюс бьет ее с пьяну. Я ведь не знала, что все это потому, что она ревнует его. Конечно, не знала и не могла знать. Из чего ты взяла, что они готовы выложить нам все сразу? Они говорят, только если их принудить к этому. Они не такие простофили, как ты думаешь. Мне отвратительно вся эта история. Такая грязь. О, боже мой, да, грязь. Мне не хочется помогать женщине, которая думает и говорит такие ужасные вещи. И той девушке тоже, и вообще никому из них. Какое имеет значение, что они говорят и что думают? Дело не в этом. Надо на все смотреть с точки зрения здравого смысла. Твои родственники поселили девушку в эту комнату, и пусть теперь они ее забирают, да поживее». Тут вопрос только о том, что полезно для здоровья, понимаешь? — Я понимаю только, что для моего здоровья отнюдь не полезно иметь с ними дело, и я не буду. Я не верю, что можно помочь людям, которые отталкивают твою помощь. Мартин свистнул. — Ты грубое животное, Мартин. Вот что я тебе скажу, — проговорила Тайме. — Просто животное, а не грубое животное. Это разница. — Тем хуже, не думаю. — Послушай, Тайми. Тайми молчала. — Ну, посмотри мне в лицо. Тайми медленно подняла на него глаза. — Ну, что тебе? — Ты с нами или нет? — Ну, конечно, с вами. — Нет, ты не с нами. — Нет, с вами. — Ну, хорошо. Не будем из-за этого ссориться. — Дай руку. Он накрыл ее руку ладонью. Лицо тайми густо порозовело. Вдруг она высвободила руку. — Смотри, вон идет дядя Хиллери. Это и в самом деле был Хиллери, а впереди него семенила Миранда. Он шел, заложив руки за спину, опустив голову. Молодые люди молча смотрели на него. — Погружен в самосозерцание, — пробормотал Мартин. Вот так он всегда расхаживает. Сейчас я ему доложу обо всем. Лицо тайме из розового стало пунцовым. Не надо. Почему? Ну, потому что... Из-за этих... Она не могла произнести слово «нарядов». Это выдало бы ее тайные мысли. Хиллери направлялся, по-видимому, прямо к их скамье, Но Миранда, завидев Мартина, остановилась. «Вот человек действия, — казалось, — говорила она, — тот, кто треплет меня за уши, и, стараясь увести хозяина, будто без всякого умысла повернула в сторону. Но Хиллери уже заметил племянницу. Он подошел к ней и сел рядом». «Вас-то нам и нужно», — сказал Мартин, медленно оглядывая его, как оглядывает молодой пёс более старую и другой породы собаку. «Мы с тайми ходили к Хьюзам на Хаун-стрит. Там заваривается настоящая каш. Вы или кто-то там из вас поселили туда девушку, так вот теперь забирайте её оттуда и как можно скорее». Хиллери сразу же будто ушёл в себя. — Расскажите все как есть, — сказал он. — женах Хьюза ревнует его к девушке. В этом вся беда. — Вот как? — И в этом вся беда. Тайме вмешалась. — Абсолютно не понимаю, при тут дядя Хиллери? Если ему годно вести себя так отвратительно. Я не знала, какие они, эти бедные. Я не думала, что они способны на такое. Я убеждена, что девушка не стоит того, чтобы о ней заботиться. Да и женщина это тоже. — Я не говорил, что они этого стоят, — проворчал Мартин. — Дело не в этом. Важно, что полезно для здоровья. Хиллери переводил взгляд с одного на другую. — Понимаю, — сказал он, — а мне казалось, что тут делом, быть может, более деликатного свойства. Губы Мартина искривились. — Вечно вы с вашей хваленой деликатностью. Что от нее толку? Был ли когда от нее прок? Право какое-то проклятие лежит на всех вас. Почему вы никогда не действуете? Думать можно потом. Впалые щеки Хиллери покрылись краской. — А ты, Мартин... Никогда не думаешь, прежде чем начать действовать. Мартин поднялся и стоял, глядя на Хиллери сверху вниз. — Послушайте, — начал он, — я не желаю вникать во все ваши тонкости. Я полагаюсь на свои глаза и нос. Я вижу, что женщина, если такое истеричное состояние у нее не пройдет, не сможет кормить ребенка грудью. Речь идет о здоровье их обоих. Для тебя все сводится только к здоровью? Да. Возьмите любую проблему. Ну, хотя бы ту же бедноту. Что им требуется? Здоровье. Ничего, кроме здоровья. Открытие и изобретение прошлого столетия выбили основу из-под старого порядка вещей. И наш долг — создать новую основу, основу здоровья. И мы это сделаем. Простой народ еще сам не понимает, что им нужно. Но он ищет, и когда мы покажем ему истину, он ухватится за нее немедленно. — А кто это мы? — тихо спросил Хиллери. — Кто мы? — Я вам вот что скажу. — Пока почтенные реформаторы пререкаются между собой, мы спокойно подойдем и проглотим их всех оптом. Мы осознали тот факт, что не теория является основанием для реформ. Мы действуем на основании того, что подсказывают нам наши глаза и носы. Если мы видим и обоняем нечто скверное, мы это скверное исправляем практическими и научными мерами». «И эти же меры вы применяете к человеческой природе. Человеческой природе как раз и свойственно стремиться к здоровью». — Не знаю, не знаю. Я пока этого не вижу. — Ну, возьмите хотя бы случай с этой женщиной. — Да, возьмем хотя бы ее случай. — На этом примере, Мартин, твои доказательства мне не очень ясны. Она никуда не годится, жалкое существо, и муж ее тоже. Если человек был ранен в голову и к тому же пьет, делай его дрянь. И девушка тоже никуда не годится. Заурядная девица, падкая на развлечение Тайми вспыхнула, и Хиллери, заметив это, прикусил губу. единственно кто стоит внимания, — это дети. Тут этот младенец. — Ну так вот, самое главное, как я сказал, — это чтобы мать могла нормально его выходить. уразумеете этот факт, а все остальное пошлите к черту. — Ты меня прости, но мне как-то трудно отделить вопрос о здоровье ребенка от всех других обстоятельств этой истории. Мартин ухмыльнулся. — И вы, конечно, используете это как предлог, чтобы ничего не сделать. Тайми быстро вложила свою руку в руку Хиллери. — Нет, ты действительно грубое животное, Мартин, — шепнула она. Молодой человек бросил на нее взгляд, говоривший, «Можешь, сколько угодно называть меня грубым животным, я этим горжусь. Да и, кроме того, ты сама знаешь, что тебе это вовсе не так уж противно». «Лучше быть животным, чем дилетантом», — сказал он. Тайми, прижавшись к хиллере словно тому требовалась ее защита, воскликнула, «Мартин, ты просто варвар!» Хиллери продолжал улыбаться, но лицо у него передергивалось. — Нет, нисколько, — сказал он. — Мартин отлично ставит диагнозы. Это делает ему честь. И, приподняв шляпу, ушел. Молодые люди, стоя рядом, смотрели ему вслед. Лицо Мартина выражало странную смесь презрения и раскаяния. Тайме, пораженная, взволнованная, чуть не плакала. — Ничего. — Это не повредит, — пробормотал молодой человек. — Хорошая встряска ему полезна. Тайми метнула на него негодующий взгляд. — Иногда я тебя просто ненавижу, — сказала она. — Ты так толстокож, у тебя не кожа, а шкура. Мартин взял ее за руку. — А у тебя кожа из папиросной бумаги, — ответил он. — Все вы такие, вы, дилетант По-моему, лучше быть дилетантом, чем чем хамом. У Мартина странно дернулась челюсть, но он тут же улыбнулся. Улыбка отказалась взбесила тайме. Она вырвала от него руку и бросилась следом за Хиллери. Мартин хладнокровно смотрел ей вслед. Вытащив трубку, он стал набивать ее, мизинцем медленно вдавливая в чашечку золотые нити табака.